Глава 11. Город Нижити. Первый уровень. Слишком поздно я осознал, что что-то не так. Раздался мой крик от резкой боли в правой руке. Вроде сколько ни спрашивал, все говорят, что в момент получения огнестрельного или ножевого ранения как таковой боли они не чувствуют. Так вот, это не про меня. Ах ты чёрная мамба на сеансе Финегрета. Я чуть было не рычал. Тварь не мог левую оторвать. Я ведь правша. Ублюдочная нижет не подала признаков того, что я свою мысль до неё донёс. Он в нескольких метрах от меня продолжал грызть мою руку. Ах, смотрю на тебя и прямо вижу, что ты человек с гнильцой. Не смог сдержаться я от подобного комментария, смотря на разлагающегося парня. Только сейчас я заметил надпись над его головой. А, ну да. Сам главный был в подземелье. Кто ещё мне мог встретиться, когда я так отчаянно нуждался в самом обычном зомбаке? Прислужник смерти, 23 уровень. Я побежал. Не то чтобы я верил, что смогу убежать, если он попытается меня нагнать. Он движется настолько быстро, что я даже не смог осознать, что он исчез, когда он уже жевал мою правую руку в 10 метрах от меня. Ну и да, ножу в голове похуже его ник как не отвлекал. И всё же главное моя претензия в том, что внешне этот товарищ ничем не отличается от обычных мертвеков. Кто, мать его, придумал сделать дизайн Биг Босса неотличимым от самого слабого противника? Скотина такая. Короче говоря, я бежал. И да, судя по тому, что не погиб в первые 5 секунд, прислужник смерти не посчитал необходимым погнаться за мной. С одной стороны, радует, а с другой теперь у меня на одной конечности меньше, так что убивать тысячную армию врагов А сверху и 10 боссов Еранга вместе с этим ублюдком Рангаде. Удовольствие для меня будет ещё то. Ничего необычного. Мой самый образцовый поход в лабиринт. Через несколько секунд бега я просунул целую руку в инвентарь и достал оттуда зелье. Прикольное чувство, словно ты из сумочки что-то достаёшь, когда точно знаешь, где оно находится. Зелье было самым обычным, что замедляет кровотечение. Ещё через минуту бега, которую я игнорировал мертвецов лишь с надеждой убраться как можно дальше от того урода, я встретил свою следующую жертву. Уже не совсем обычный свиду здоровый скелет, 2 м ростом, с топором в правой руке и щитом в левой. Воин смерти, 8 уровень. Интересный факт. Имя прислужника у меня было фиолетовым, имя воина у меня красное, а имя мертвеку обычного белого цвета. Есть вероятность, что это из-за разницы в уровнях между нами. А возможно, что тут намёк на тип противника. Всё же прислужник был боссом. Он считается элитным монстром, а мертвец обычным. Это нужно будет выяснить, когда я повышу тут свои уровни. Сражался я не раз с воинами смерти. Довосьма проблемные, если говорить о ближнем бое противнике. По скорости и силе примерно равны обычному человеку, но так как они просто скелеты с холодным оружием и щитом, Рана они не боятся. Если сравнить сложность, скелет раза в раз 5 сильнее обычные нежити. Обычными ножами такого противника не закидаешь, но очередь в голову мигом прикончит. Ага, только вот у меня руки нет, и автомат держать нормально я не смогу. А пистолет, не факт, что пробьёт его весьма толстый щит. Между нами ещё метров 30 оставалось. Думаю, должен успеть. Засовываю руку в инвентарь. Достаю левой рукой дробовик и перекидываю через себя цепляя шееримень. Точно стрелять так не выйдет, но хоть как-то держать оружие в нужном направлении можно. Расстояние сократилось до 7 м. Подходит. Нажимая на курок, его железный щит пробит насквозь, а голова обзавелась парочкой новых дыр. Но это ещё не конец. Воспользовавшись мгновением, пока он стоит неподвижно, возвращаю дробовик в инвентарь и достаю из запасов пистолет. Левой рукой не то, чтобы комфортно стрелять, да и более отсутствующей руки не особо этому способствует, но с такого расстояния уж точно не промахнусь. Выстрел. Ещё один, третий. И вот наконец заветное сообщение. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс +5. Свободные очки плюс +10. Предстало у меня перед глазами. Отмахнувшись от сообщения, опускаю взгляд. С рукой всё так же плохо. Значит, после повышения уровня все раны не излечиваются. Неприятно, однако надеялся, что после повышения уровня все раны исчезнут. Подъедидя к монстру и коснулся его, и показался весь список предметов, что я могу забрать с этого существа. Ядро души монстра и ранга было мною ожидаемо. Щит и топор, что были у скелета. Также были тут, понятно почему. Но вот что я не думал там увидеть костяной меч. Взяв меч в левую руку, я получил о нём информацию. Меч из надбётренной кости Воина смерти. Предмет необычного класса. Обладает высокой прочностью, необычайной лёгкостью и остротой. Особое свойство: очень легко прорезает кости. "Весьма неплохо", улыбнулся я. "Если тут сегодня не погибну, есть повод порадоваться". Бах! Слышится где-то очень сильный шум, будто что-то врезалось в здание. Бярах! Повторился звук. Потом ещё раз, и с каждым разом всё ближе и ближе. Я не знал, что это, но побежал. Правда, недалеко. Теперь стало понятно, что это так могло шуметь в таком месте. Пятиметровая фигура, сотканная из десятков человеческих тел. Зрелище такое себе на самом деле. И вот он был в двух сотнях метров от меня. Легион смерти. Уровень 9. Я сглотнул. Имя существа было фиолетовым, как его прислужника смерти Впрочем, я и так знал, что это босс. Да вы издеваетесь? Я приуныл. Такого из пистолета или автомата не застрелишь. Ну, точнее, застрелишь, но с некоторыми оговорками и точно не с одной рукой, как у меня. Сейчас мне по нему попадать. К счастью, у меня в инвентаре было решение проблемы. Только прицелиться всё равно будет неудобно. Надо подпустить поближе. Засунув левую руку в инвентарь, я достала оттуда ручной шестизарядный гранатомёт 6Г30. Сразу стрелять я не стал. Снаряды для этой игрушки мало того, что конечны, так ещё и дорогие очень. А мне тут этих существ ещё 10 штук убивать. Наждавшись, пока расстояние будет не менее 20 м, я нажал на курок. Попадание прямо в голову. Чуть ли не лишило нежить этой очень нужной части тела. Само туловище упало рядом со мной, чуть меня не раздавив. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс +5. Свободные очки плюс +10. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Сразу два уровня? Обрадовался я. И что? Сил теперь у меня должно быть в несколько раз больше? Или тут не совсем от количества зависит? Задался я на энтузиазме этим вопросом. В любом случае, надо проваливать